Что же касается международного права, то всё делается в соответствии с ним родным. В нём существует такое понятие, как непосредственные угрозы. Это когда агрессор проводит видимые, очевидные для всех приготовления к войне. Так вот, в этом случае международное право позволяет стране, потенциальной жертве агрессии, начать первую войну против агрессора. А что все эти базы по периметру границ России, все эти объекты американской про Все эти цветные революции, организованные США в целях создания плацдармов для войны против России. Не есть ли это очевидное приготовление к войне против России? Так что всё могло бы быть в соответствии с нормами международного права. Кстати, война в Осетии велась против граждан России, а значит и против нашей страны, и не нужно говорить, что наши решительные действия повлекли бы жертвы. На тот момент никто бы не оказал никакого сопротивления, если бы подключили сюда православную церковь в Грузии и России. Ведь базы НАТО в Грузии означают, что Грузия идёт под власть антихриста. Согласны ли на это православные церкви в Грузии? Согласны ли её иерархи нести ответственность за то, что не возвысили свой голос и не обратились к своей пастве с тем, чтобы предупредить её о том, что грозит ей в случае вступления в НАТО? Нет, не в военном, а в духовном отношении. А так грузинские иерархи обратились за защитой к Евросоюзу, который по сути своей является специально созданным хазарским оплотом нового мирового порядка и царства антихриста. Там, где появляются глобализаторы, там, где появляется НАТО, там не только льётся кровь, там уничтожается традиционная религия, чтобы потом на этом чистом поле насадить религию глобальную. Мы видели это в Югославии, где были уничтожены практически все православные святыни в Косово. Мы видели это и в Ираке, где с самого начала атаки главными объектами её стала вся инфраструктура культуры, науки и образования. Американские военные целенаправленно уничтожали и организовали разграбление музеев, где хранились бесценные экспонаты, которые образовывали основу цивилизационной идентичности народа. Одна из сотрудниц Центрального музея в Багдаде тогда сказала, «они уничтожили нашу цивилизацию». Но то же самое было сделано в Осетии при обстреле с Хинвали. Сообщения об атаке на Осетию, по сути своей, повторяют стратегию американцев в Ираке. В результате вторжения грузинских войск были полностью разрушены или сильно повреждены православные храмы, многие памятники истории и культуры, в том числе древняя Кавдская церковь Святого Георгия VII-XIX века, Разрушена до основания крепость Собацминда XV-XVIII века, церковь Хвтизм Шобили XVIII век, а также ряд соборов и церквей, являющихся памятниками осетинской культуры, полностью разгромлены здания и музеев. Уничтожены практически все памятники известным деятелям осетии, а также монумент славы аллеи памяти выдающихся писателей. В Южной осетии находились уникальные храмы византийского периода. В результате бомбардировок они, вероятно, будут безвозвратно утрачены. Агрессор проявил беспрецедентную жестокость. В церкви Пресвятой Богородицы в Цхинвали укрылись дети и женщины. Церковь сожгли вместе с ними. И при всём этом мы доверились западу, зная, что именно он вооружился окашли. По объёму помощи, которую оказывают США и иностранным странам, Грузия находится на втором месте после Израиля. Ни для кого не было секретом, что военный бюджет Грузии растёт астрономически, что её вооружал тот же самый Запад. Те же самые США и Израиль не только поставляли оружие, но и проводили военную подготовку грузинской армии. Все эти военные приготовления были для того, чтобы выступить за Россию или против неё. Против, скажете вы, Так почему же тогда мы рассматриваем США и Израиль как своих союзников и партнёров? Более того, военные США и Израиля принимали участие в этой войне на стороне Грузии. Они же разрабатывали военную стратегию. Да и само название Чистое поле, которое было дано Грузии операции в осетии, явно не грузинского происхождения. Военная операция имела целью с помощью ковровых бомбардировок добиться максимально большего уничтожения мирного населения и изгнание его с территории Осетии, а затем и Абхазии. Здесь видно, чьи уши торчат. Израиль в своей политике в отношении Палестины руководствуется этой же тактикой «выжженной земли», которая выражается в известном сионистском дивизе «Земля без народа для народа без земли», суть которого и заключается в создании чистого поля без палестинцев на палестинской территории. Как следует из сообщений израильской прессы, Грузия получила 18 малых и 5 больших БПЛА. Инфраим Инбар, израильский профессор политологии и директор центра стратегических исследований, сказал, что Грузия действительно приобретала израильские беспилотные летательные аппараты и другие виды вооружений. Кроме того, израильские специалисты обучали и готовили грузинский спецназ и части сухопутных войск. Наёмники, сотрудники частных военных компаний, базирующихся в Израиле, оставные генералы и старшие офицеры армии обороны Израиля ЦАХАЛ работали на Кавказе, передавая грузинским военным опыт ведения боёв в условиях городов и поселений. Кроме того, израильские специалисты модернизировали самолёты Су-25 стоявшей на вооружении ВВС Грузии и заключили соглашение о поставках штурмовых винтовок Тавор и систем залпового огня. Сообщается также, что реакции значительной части израильского общества на бомбардировки Осетии и геноцид её народа стали демонстрации в поддержку Грузии в Тель-Авиве и Иерусалиме. Грузинский министр по вопросам реинтеграции Тимур Якабашвили заявил, что Израиль должен гордиться отличной подготовкой и тренировкой грузинской армии. Теперь мы должны сражаться против великой России, и я надеюсь на полную помощь Белого дома, потому что Грузия сама по себе не может выстоять. Важно, чтобы весь мир отчётливо понимал, что то, что происходит в Грузии, окажет огромное влияние на весь мир. Это не чисто грузинские дела, это дело всего мира. Эти слова такое же предательство, как и предательство Иуды Искариота из колена Данава заложниками и инструментом которого стали Грузия и грузины. Хазария и её руководители Данитяне изначально заряжены, запрограммированы на уничтожение всего православного и прежде всего православного народа, а точнее народов. Ведь хазары хотят столкнуть в битве на взаимное уничтожение православные народы: грузин, осетин, великоросов и малоросов. Хазарское лобби в США и в Израиле Всячески разжигает огонь этой братоубийственной войны, героиомно попирая всякую правду, историческую справедливость, международное право и вытекающие из него законные интересы России. Известно, что с 2000 года Израиль поставил Грузии оружие и обеспечил боевую подготовку её военных на сотни миллионов долларов. Об этом пишет Ари Ягози в статье Война в Грузии: израильская связь опубликованный 10 августа 2008 года. Эти поставки были санкционированы Министерством обороны Израиля. Подготовка также проводилась израильской секретной службой Шин-Бет, которая десятилетиями осуществляет незаконные казни и пытки палестинцев на оккупированных Израилем территориях. В подготовку были вовлечены израильская полиция и крупнейшие в стране военные компании, занимающиеся торговлей оружием «Элбит» и «Рафаэль» известно, что Израиль осуществляет незаконные военные акции в отношении других стран, используя частные военные компании, которые связаны с государственными структурами Израиля, реализуют его интересы за границей и действуют только с санкции Министерства обороны Израиля. Военная ось Тель-Авив-Тбилиси оказывается сцементированной на самых высоких уровнях. Министр обороны Грузии Давид Кезирашвили который внёс большой вклад в это сотрудничество, является гражданином Израиля и бегло говорит на иврите. Среди других персоналей, вовлечённых в сотрудничество, и в частности в торговлю оружием, стоит назвать бывшего израильского министра и мэра Тель-Авива Рони Мило, а также несколько высших офицеров израильской армии. Одним из них является бригадный генерал Гал Хирш, который командовал израильскими силами на границе с Ливаном в июле 2006 года во время Второй ливанской войны. Об этом пишет Йоси Мелман в Хаарец. После войны Хирш ушёл в отставку и организовал частную военную компанию Defense Shield, базирующуюся в Израиле и имеющую тесные связи с Министерством обороны и вооружёнными силами Израиля. Накануне войны в Осетии Хирш лично проводил учения грузинских военных, которые предусматривали отработку ведения боёв по очистке домов в городе. Кроме этого, в подготовке войны в Осетии И в её ведении принимали участие израильские ЧВК Global CST, владелец генерал Израиль Зив и Нир Тал, владелец Нир Шаул, тоже бывший военный. Они выполняли контракты, заключённые Министерством обороны и разведывательными службами Израиля. Эта непосредственная и активная вовлечённость Израиля в конфронтацию с Россией позволяет сделать заключение, что Израиль, как пишут западные эксперты, является действующим лицом стороной широкого сценария США по окружению России и сдерживанию её возрождающейся мощи. И Грузии отведено в этом сценарии важное место.